Глава сороковая. Чтобы не мешать медикам осматривать больную, я вышла во двор, и тут в кармане завибрировал мобильный. Меня разыскивала Рина. «Танюша!» — закричала она. «Невероятная история!» «Что случилось?» — напряглась я. «Две новости!» — заявила Ирина Леонидовна. «Начинай с плохой!» — велела я. «Обе хорошие!» — возразила свекровь. «Первая?» «Наше видео понравилось бедагогу Леночке». «Ой, не могу, умираю со смеху. Знаешь, как зовут училку?» «Синяя Симка», — ответила я. «Аксинья Анисимовна», — расхохоталась мать Ивана. «Но у тетки эффект фикции! Из-за дефекта дикции незнакомые детям имена Аксинья и Анисим стали Синей Симкой», — хихикнула я. «Училка выставила наше кино в Инстаграме школы. тараторила Ирина Леонидовна. «А его увидела мать одного из учеников и узнала собаку — Аду. Это ее псинка. Аду привязали у магазина, а она пропала. Хозяйка все глаза выплакала, и вдруг ее любимица оказалась в соцсети. Марина, так зовут владелицу, Придет за ней сегодня в десять вечера. Очень извинялась, что поздно, но раньше у нее не получается. Это вторая отличная новость. Ада, которую на самом деле зовут Буся, вернется домой». И нам больше не надо кормить щенков, ликовала я. Теперь прикол, веселилась Рина. Посмотри видео, которое синяя Симка сбросила в Инстаграм. Наш фильм смотреть не надо, только послушай речь, которую баба толкает перед ним. Не отключаюсь, жду твоей реакции. Нажми на ссылку. Я ткнула в стрелочку, появилось круглое лицо. Беда улыбалась, но глаза ее оставались злыми, зазвучал противный голос. И вот, наконец, обещанное видео-победитель. На мой взгляд, в каждой работе должен быть Цимус. В этой работе он есть. Я вернулась к беседе со свекровью. Цимус! простонала Та, умирая от смеха. Лена никогда раньше не слышала это слово и перепутала его с цитроном, а мы-то изощрялись в подаче лимонов. Да уж, пробормотала я. А простоволосились по полной программе. Прости, Ирина, больше говорить не могу, вроде кто-то идет. Это ты меня извини, что работать мешаю, произнесла свекровь и отсоединилась. Дверь в дом открылась, а во двор вышли Никита, Миша, Иван и Димон. Они несли носилки, на которых лежала Полина. Рядом с капельницей в руке шагала медсестра, замыкал шествие хмурый доктор. Я посмотрела вслед процессии и вернулась в дом. Вскоре в комнате появились и мужчины. «Простите, господа», — произнесла Анастасия Романовна, — «я очень устала». «Мы скоро уедем», — пообещал Иван. «Перед тем, как покинуть вас, хочу показать интересную переписку», — сказал Димон и повернул к нам свой ноутбук. «Если плохо видно, могу прочитать вслух». Погодина нацепила на нос очки. «Нет, спасибо». Я тоже посмотрела на экран и увидела текст. «Это Анастасия. Здрасте, туточки я». «Василиса, немедленно приезжай». «Что случилось?» «Некогда объяснять, бери такси. Денег совсем мало осталось. Верну потраченные, у нас полиция. Запоминай, это Полина отравила Зельду и Веронику». «Она же ничего не знает о нашей фирме. «Нет, это я не знаю». «Вы? Но вы, Анастасия Романовна, у нас главная». «Включи ум, в Агафьи не полицейские. Они нашли мой сундук с драгоценностями». «О, где? Его вам вернули?» «Да, подробности потом. Я в шоке. Полина украла украшение. Слов нет. До сих пор я считала, что вор муж Зельды. Все обсудим позднее. Ты сейчас приедешь, войдёшь и скажешь. Мне написала Полина». Я на секунду оторвалась от экрана, посмотрела на Погодину, которая сидела с окаменевшим лицом. И опять впилась глазами в ноутбук. Полина мне не присылала сообщений. «Вася!» что? Войдешь и скажешь, меня вызвало поле. Я читала, как Анастасия инструктирует Василису, объясняет ей, что и как следует говорить, всматривалась в экран с таким напряжением, что глаза стали слезиться. Я видела текст, понимала, что его отправила погодина, но разум отказывался верить глазам. В конце концов, Анастасия написала: Все ясно. Нет, зачем мне это делать? Спросила Букова. Сосредоточься, ты поняла, в Агафе не полиция. Нельзя врать в таком случае, оштрафуют. Ты не сделаешь то, о чем я прошу? Очень боюсь, что накажут. Опасаться надо другого. Чего? Если вопросы начнут задавать мне, то я расскажу такую историю. Василиса помогала Зельде и Веронике по хозяйству, потом перестала, но ключи, которые ей от квартир дали, не вернула, В детстве Вася училась у в отравителя. Бокова приехала в Агафина, украла из оранжерея очень ядовитые плоды опарима, смешала их с халвой, положила в коробочку, приехала в дом Красновых и подкинула коробку хозяйки на подушку и убежала. Василиса знает, что муж Зельды балует жену сладкими подарками, укладывает конфеты в коробки пакеты, которые сам мастерит. Бокова решила, что в смерти Зельды заподозрят Краснова. в том, что Лев решил отправить к праотцам вредную, вечно недовольную его заработками супругу, нет ничего удивительного. Даже я так решила, сказала Анжелике, которая позвонила мне, чтобы сообщить о смерти матери. «Уверена, что преступник твой отец». «Неправда. Коробку мне дали вы. Велели. Оставь ее у Зельды в спальне. Лев решил сделать ей сюрприз. Сам уехал. А подарок-то есть?» «Ой, это вы отравили Зельду». «Василиса коробку с халвой и ядом в квартире оставила ты, я ни при чем. «Вы меня туда отправили». «И как ты это докажешь?» «Ну, расскажу, что вы мне приказали». «Смешно, кто тебе поверит? Ты совершила два убийства». «Я? Убила двоих? Кого?» «Кто поставил тайком в кухне у Вероники бутылку с ее любимым фруктовым чаем?» «Кто открыл дверь ключом и вошел, когда там никого не было?» «Я? Вы просили это сделать?» Ты даже не спросила, от чего у меня такая странная просьба. Просто взяла ключи и кинулась к Фоминой. Но это же вы приказали. Кто входил без спроса в квартиры Зельды и Ники? Кто не вернул им ключи? Я. Кто оставил коробку с халвой бутылку с чаем? Я. Значит, тебя и расстреляют? За что? За убийство подруг детства. Но я не знала про яд. Честное слово, это вы сделали. Меня и близко там не было, а ты находилась. Я даже не слышала про отраву. Скажи это солдатам, которые тебя на казнь поведут. Не хочу. Нет, я боюсь. Тогда делай, что я велю. Переписка завершилась. Закричал Мирон и вскочил. Обе твари! Никита схватил Краснова. Спокойно, сюда уже едет полиция. Анастасия Романовна, почему вы решили убить тех, кого знали с детства? Спросила Ада. «Ага, так она и ответит», — зашипел Мирон. «Гадина!» «Госпожа Погодина сейчас все расскажет откровенно», — остановила разъяренного мужика Дюдюня. «А вы совсем не глупы», — протянула Погодина. «Долгое время Зельда, Вероника и я работали вместе. Все финансовые дела вела Ника. Она не бедная женщина, как, впрочем, и Зельда. А в доте оставила гортензии и им торговый центр. Дотя была умна». И кто-то ей подсказал, что сдача помещений в аренду – выгодное дело. Вдова Вениамина приобрела здание после ее смерти, его хозяйками стали Гортия, Зельда и Вероника. Гортензия, естественно, получила львиную долю наследства, но и остальным немало досталось, чтобы обеспечить родную дочь и тех, кого Дотя тоже считала своими детьми. Локтева потратила все деньги. Да не свои. Средства собирались жителями Агафина для восстановления села. Мы решили привести в порядок кладбище, построить новые дома, оранжереи. Копили деньги, доверили их хранить доте. А та все собранное без спроса пустила на покупку здания, которое досталось тем, кого она любит. Судьба Агафина, могилы предков, все по боку. Между прочим, Наташа, дочь Никитина от домработницы, в список любимчиков Авдотьи не вошла. Анастасия сложила руки на груди. Зельда, Ника и я решили собирать деньги заново. «Мы складывали все доходы в общую кассу. Потом каждая получала небольшую сумму на жизнь, остальное прятали. А где? Не знаю. Всем занималась Вероника. Мне только говорили, сколько собрано, а я терпеливо ждала, когда накопится нужная сумма. Деньги собирали несколько раз, но мне говорили, что они уходили на взятки чиновникам, которые хотели уничтожить Агафина, построить на его месте дачный поселок. Я очень переживала. Моя мечта увидеть возрождение села никак не сбывалась». Погодина поежилась. И вдруг, недавно, когда я предложила давайте не собирать необходимые средства, а использовать то, что есть, начнем реставрировать кладбище, Зельда и Ника налетели на меня, закричали. На свет вылезла правда. Все, что заработано, женщины использовали на свои нужды. Зельда купила дочери квартиру, Ника сделала ремонт, они роскошно оделись. Погодина махнула рукой. Не хочу рассказывать подробности. Они мне врали, давали копейки, а сами шиковали. Теперь у них нет денег. Агафина, не восстановите, что? Я должна оставить их безнаказанными? Я посмотрела на Аду, дюдю не опустила голову. Похоже, она вспомнила тоже, что и я. Много долларов, которые мы нашли в офисе лавки Света. Олеся увезла их в банк. Квартиру Бахметьевой приобрел папа. Негодовал Мирон. Он обожает мерзавку. Нет. усмехнулась Анастасия. «А ваш отец сейчас зарабатывает гроши. И что? Я должна оставить воровок безнаказанными? Я им доверяла. Отдавала немалые суммы. Думаете, мне легко деньги достаются. Их надо было наказать. Я сделала вид, что простила мерзавок. Мы продолжали общаться. Но я просто ждала нужного момента, и он настал. Воровки наказаны? А раскаиваюсь ли я в содеянном? Нет. Почему вы все откровенно нам сообщили? изумился Иван Никифорович. Анастасия засмеялась. «Отличный вопрос. Непременно отвечу честно. Но сначала пусть Дмитрий объяснит, как он добыл нашу переписку с Василисой. Уж удовлетворить мое любопытство». «Все просто», — ответил Коробков. «Когда мы вытащили из могилы сундучок, Анастасия схватилась за мобильный. Она определенно хотела кому-то позвонить или написать, но сообразила, при посторонних не стоит этого делать. Она мгновенно узнала сундук, поняла, что в нем, Госпожа Погодина умна, хитрая, одарена талантом актрисы. Не хочу хвастаться, но я тоже не промах. Скумекал. Сейчас Анастасия под каким-то предлогом уйдет в дом и оттуда пошлет СМС. Почему не позвонит? Связь плохая, разговор будет прерываться, а сообщения пройдут. И я изобразил коллекционера древних трубок, сделал их фото. Да зачем? Засмеялась Погодина. В тот момент я еще не начала писать Василисе. «Набрал комбинацию. Звездочка, решетка, 0, 6, решетка», — растолковал Диму. «Этот набор работает на всех трубках. Я получил сведения об устройстве, его номер и штрих-код. Зная эту информацию, с помощью особой программы можно внедриться в аппарат. И делай, что хочешь. Читай чужие СМС, посылать имени владельца мобильника любые сообщения, ну и так далее». «Радует, что я не ошибся. Вы решили проинструктировать Василису». «Да», — кивнула Погодина. «Вы умница». «Конечно, я поняла, что Полина — крыса. Я к ней относилась как к родной, а она украла память о моих предках. Я решила ее наказать». «Вы могли продать украшения?» — не выдержала я. «Тогда бы не пришлось зарабатывать убийствами на восстановление Агафина». «Продать?» — изумилась Анастасия. «Мои ювелирные изделия? Мою радость? Продать? Никогда! Я чуть не умерла, когда они пропали». «Еле-еле успокоилась и сохранила хорошее отношение с Зельдой», — считала вором ее мужа. «Полина — тварь!» «Теперь отвечу на ваш вопрос. По какой причине я выложила карты на стол? Вы ведь вызвали полицию?» «Да», — подтвердил Иван. «Бригаду, с которой мы всегда сотрудничаем, она приедет примерно через час». «К этому времени вы уже потеряете способность двигаться», — засмеялась Погодина. «Вкусный чаек, да?» «Не очень», — возразил Димон. Пах веником, заварка некачественная. «У Вероники в напитке была такая доза парима, чтобы она медленно умирала», — сообщила Анастасия. «А в вашем напитке находился более мощный яд. Я вам рассказала все, а вот и вы никому ничего не сообщите. Конец вашей жизни пришел. Вы знаете, почему умерли Зельда и Ника. Но унесете эти сведения с собой». «Нет», — заявила я. «Вас подвела гордыня?» Вы считаете себя самой умной, а вот я не самая сообразительная, зато память у меня хорошая». Первый мой приезд Полина сказала. «Анастасия Романовна никогда не занимается хозяйством, даже чай не заваривает. Но когда мы сегодня вернулись с кладбища, на столике стоял полный чайник. Мне это показалось странным. Я вылила напиток и сделала новый. Спасибо за обстоятельный рассказ». Погодина усмехнулась. «Ловко. Значит, Полине стало плохо от нервов. «Господа, я безумная старуха. Все, что говорила сейчас, ложь, выдумки. Хотела привлечь к себе внимание. Ребята приехали», — сказал Никита, посмотрев в окно. Погодина легла на диван. «Умираю. Врача, у меня инфаркт. Требуй срочно отправить меня в больницу». Вот тут я не выдержала и сказала то, что думаю. Анастасия Романовна, возможно, вам удастся уехать в клинику, но маловероятно, что вы сможете избежать ответственности за свои преступления. А еще сомневаюсь, что прозвище Мадам Белая поганка относится к Полине. Думаю, это вы, мадам белая поганка. Вам эта кличка подходит намного больше.